Глава вторая. Клиника располагалась в заросшем плющом здании на заднем дворе, которое забавно притулилось к стене особняка Фредерика VIII. Из окна приемной Элоизи Кальдан были видны покрытая инием верхушка куполом мраморной церкви и гвардейцы на Дворцовой площади, марширующие вперед и назад, как нескладные лунатики в стеклянном шаре перед дворцовым ансамблем Амалиенборг. Она потянулась за глянцевым журналом и, просматривая его, беспокойно закачала ногой. На нервной почве кончики пальцев покалывало, а ее взгляд отсутствующий, блуждал по репортажам с показов мод и рекламам шампуней. Сплошь поверхностность и прославление подростковой анорексии в пастельной обертке. «Кто вообще читает эту чушь?» Она отшвырнула журнал и огляделась. Помещение будто сошло с обложки калифорнийского журнала по дизайну интерьеров. Оно было обставлено в коньячном цвете, выбивались только суккуленты в преувеличенно больших глиняных горшках. Комнату украшали плакаты и литографии всевозможных размеров и форм. Они висели так плотно, что стена цвета асфальта едва под ними проглядывала. Пол застилал кремовый ковер в берберском стиле. Этакий последний штрих, который композиционно связывал дизайнерские элементы воедино. Все это было до того стильно, что легко было и позабыть, зачем, собственно, здесь сидишь. Тем не менее, в приемной ожидали еще двое пациентов. Пожилой сухопарый мужчина и девушка с молочно-белой кожей и огромными светло-серыми глазами. На скидку ей было не больше 18. Элоиза понадеялась, что та пришла в клинику с другой целью, чем она сама. Высокий светловолосый мужчина в белых кожаных штанах и мятно-зеленой футболке просунул голову в помещение, и девушка возле Элаизы сразу села прямее. Она странно втянула ноздри, надула губки и попыталась придать им больше объема, слегка приоткрыв рот, как для поцелуя. Выражение лица, будто учуяло дурной запах. Селфи-морда, подумала Элаиза, одно из самых странных изобретений нашего времени. Элаиза. Она встала. Теперь оставалось только вытерпеть. Движением руки врач пригласил ее в смотровую, заглянул в ее медицинскую карту на мониторе компьютера и перевел взгляд на Элаизу. Хелаиза, вы беременны? Он странно произнес ее имя. Из-за отчетливого жесткого ха оно звучало неприятно, как будто с напряжением. Элаиза поправляла врача каждый свой визит вот уже четыре года кряду. В этот раз она его не исправила. Вместо этого ответила «Да, похоже на то». «Раньше были беременности?» Она покачала головой и протянула ему тест, который лежал в ее сумке. Две красные полоски. Одна была отчетливой, вторая — акварельной и неяркой, как новая радуга, но вполне различимой, если отдалить тест от глаз. Врач посмотрел на тест и кивнул. Результат выглядит позитивным. «Я так понимаю, вам это сейчас не очень подходит?» «Нет, это в планы не входило». Он кивнул и сел за покрытый белым лаком стол. «Да, и такое бывает». Элоиза заняла место по другую сторону стола и поставила сумку на старый паркет. Пол не меняли с момента постройки здания. Он был странно прогнувшийся и весь покрыт мелкими трещинками, как старинная супница». Стол под Элаизой слегка покачивался. Врач тепло улыбнулся, всем своим видом показывая, что ей, мол, можно говорить с ним без обиняков. Ямочки на его щеках были, словно отпечатки пальцев на глине, а его глаза без тени смущения встретились с Элаизинами. У нее ушла пара лет на осознание того, что его магнетическое излучение и прямой взгляд не были нацелены исключительно на нее. Он не флиртовал. Он действительно хотел ее вылечить. К тому же его сине-зеленые глаза поблескивали на перегонке с колечком из отполированного белого золота на безымянном пальце левой руки. Согласно той информации, которую вы предоставили, когда звонили сегодня с утра, вы примерно на пятой неделе. Это так? Элайза опустила взгляд и кивнула. Во всяком случае, такой результат выдал тест на сайте для беременных, который она нашла в интернете. «Хорошо», — сказал врач. «В Дании медикаментозный аборт возможен в первые 7 недель беременности. С 8 до 12 недель только хирургическое прерывание». Элоиза вновь подняла глаза. «То есть в таком случае придется ложиться в больницу?» «Да». «Это недолгое хирургическое вмешательство. Тем не менее, желательно проводить его без общего наркоза». «Вместо этого я выдам вам вот что». Он протянул Элоизе таблетку из упаковки, на которой зелеными буквами значилось «Мифигин». «Вы примете это, когда мы подтвердим ваш срок, и она эффективно прервет вашу беременность». Он повернулся на своем вращающемся стуле, довольный ходом беседы, и напечатал пару строк на компьютере. «Я выпишу вам рецепт на 50 мг диклона. Он способствует расслаблению мышц. И еще одно лекарство под названием «Сайтотек». Сердце Лаизы забилось в странном неровном ритме, пока он говорил. «Она эффективно прервет вашу беременность». «Во что она ввязалась? Как она, черт побери, вообще здесь очутилась?» «Процедура займет не больше пару часов, и обычно все проходит нормально», — продолжал врач. «Тем не менее, лучше всего выделить на это целый день и быть с кем-нибудь вместе, пока идет процесс. Я не помню, У вас есть молодой человек, который может за вами приглядывать? Элаиза покачала головой. И да, и нет, у нас все сложно. Врач сжал губы и понимающе кивнул. Так обычно и бывает. Для большинства это непростая ситуация. Элаиза посмотрела на таблетку на своей ладони и подумала про Мартина. Она знала, что известие о ребенке привело бы его в восторг. Мартин преисполнился бы чрезмерных ожиданий, и их отношения вынуждены были бы перейти на следующую ступень. Он настаивал бы на том, чтобы шагать вперёд семимильными шагами, тогда как ей захотелось бы отступить назад шага этак на три. Элоизе больше нравилось все как есть сейчас, или, точнее, как было. Их отношения были забавными, милыми и, самое важное, ни к чему не обязывающими. Но недавно появилось ощущение, что с каждым днем они все больше походили на тикающую бомбу. Отсчет начался с появлением двух полосок на тесте, и перед внутренним взором Элоизы уже предстали мигающие красные цифры судного дня. Эта штука взорвалась бы, режь она хоть красный провод, хоть синий. Это она точно знала. Врач внимательно посмотрел на Элоизу, как будто пытался верно истолковать сдержанный язык ее тела. «Если вы сомневаетесь, мы, конечно же, можем подождать». «Я не сомневаюсь». «Ну так что? Давайте все таки посмотрим, что там у нас со сроками». Он подбородком указал на кушетку и надел очки в пластиковой оправе стального цвета. Стеклышки очков смотрелись на удивление маленькими на его широком лице. «Домашний тест может быть неточным, а нам нужно быть точно уверенными в том, что ваш срок не больше восьми недель». Элоиза сделала глубокий вдох и сняла свою кожаную куртку. Тишину в комнате нарушало лишь тиканье секундной стрелки часов, что висели над медицинским креслом, и размеренное дыхание врача. Сама Элоиза дыхание затаила. Она лежала, отвернув лицо прочь от картинок на мониторе. Она боялась, что никогда не сможет стереть их с поверхности сетчатки, если увидит хоть на мгновение. Целую неделю она старалась... Не представлять себе, что там внутри, но по ночам ей спалось очень неспокойно. Она вертелась волчком на мокрых от пота простынях, а снились ей маленькие ручки и ножки, пальчики, шея со складочками, но не лицо. Каждый раз это было лишь бесформенное пятно по окончании шеи, вогнутая поверхность, без формы и цвета. Ребенок с тарелкой в том месте, где должна была быть голова. Почему бы это? Потому что она не хотела нести гены Мартина дальше? Что она пуще смерти боялась нести дальше свои собственные? Элоиза никак не могла прекратить размышлять, передавалась ли злоба по наследству. Могла ли в чьей-либо крови затаиться гнильца, как спящая клетка, которая возьми да и выпрыгни через пару поколений? Ни при каких обстоятельствах ей бы не хотелось предоставлять свое тело для этого эксперимента». «Так, Хилоиза», — сказал врач, все четко просматривается. Попытайтесь разглядеть». Элоиза нехотя повернулась. «Вот здесь ваш мочевой пузырь, ваш желудок», — врач указал на экран перед собой, который заполняла неясная черно белая масса. «А вот это ваша матка. Видите?» Элоиза наклонила голову и тупо уставилась на кляксу перед собой. «Это мог быть ультразвук чего угодно. Человеческого мозга». Коровьего желудка Юпитера, да она бы и не заметила разницы. Он нарисовал пальцем небольшой круг вокруг пятнышка в форме арахиса. Вот видите? По всей видимости, вы правы насчет пяти недель, плюс минус пара дней. Лоиза кивнула и отвела взгляд. С вами все в порядке? спросил он и отключил монитор. У вас больше нет вопросов, вам спокойнее? Да. Она приподнялась на локтях. Но я вообще-то хотела еще кое о чём спросить. У меня уже довольно долгое время неприятное потягивающее ощущение в теле. Врач снял латексную перчатку, так что взметнулась облачко талька, и кивнул, приглашая ее продолжать. Постарайтесь поточнее сформулировать. Не знаю, как объяснить, что-то со мной не в порядке. Хожу, как в странном тумане, будто под колпаком, и мысли мельтешат в голове. «Уже давно, так мне кажется. Несколько месяцев. Задолго до вот этого». Она кивнула на живот. Врач снял очки с носа точным движением и протер стёкла футболкой, изучая Элоизу. «Вы сказали неприятное ощущение. Вы имеете в виду некое беспокойство?» «Верно». «На грудь давит? Учащённое сердцебиение?» Она кивнула. «А чем вы занимаетесь ежедневно, Элоиза?» «Постоянно это резкое ха. Вы же журналист, не так ли?» «Да». «То есть вы много работаете?» «Да уж, пожалуй». «Вы берете работу на дом?» Элоиза пожала плечами. разве не все так делают время от времени?» Он скрестил руки на груди и прикусил нижнюю губу, оглядывая пациентку. «Звучит так, как будто вы находитесь в стрессовом состоянии. У вас недавно был в жизни напряженный период?» Элаиза ощутила покалывание в висках, а воспоминания забурлили в ней, как пузырьки метана в болоте. Руки, сжимавшие ее шею. Дети с погасшими глазами. Буквы, высеченные на могильной плите ее отца. Воспоминания отхлынули, и Элоиза поёжилась. Напряженный период?» «Можно и так сказать», — ответила она, присев. «Описание ваших симптомов явно связано со стрессом», — сказал врач и сложил руки на груди. «Но я бы все равно проверил вас на замедленный обмен веществ, так что давайте возьмем кровь на всякий». Его прервали два сильных удара в дверь. Не дожидаясь ответа, немолодая секретарша просунула свое ярко накрашенное лицо в дверную щель. «Извините за беспокойство, Йенс, но вам звонят». Она указала на телефонный аппарат, стоявший на светлом столе работы Ханса Вегнера, в другом конце помещения. «Это из школы. «Говорят, это важно». Врач насупился, и вертикальная морщинка проступила над переносицей. Он обернулся к Элайзе и улыбнулся с конфуженной улыбкой. «Извините, вы не против, если я...» Элайза остановила его, махнув рукой. «Нет, конечно же нет». Он закрыл за собой дверь из матового стекла, которая разделяла два помещения. Элайзе было слышно, как он быстрыми шагами идет к телефону. Она посмотрела на таблетку, которую все еще сжимала в руке. Та увлажнилась от пота и начала растекаться по ладони, так что линия жизни на ладони Лаизы покрылась белой порошкообразной массой. Она отложила таблетку от себя на маленький железный поднос и слушала в полуха ответы доктора за дверью. «Алло? Да, это я. Я должен был быть. Сколько времени, говорите?» «Да он ведь освободился минут двадцать назад и, думаю, сейчас уже спускается по лестнице. Это может быть долго. Но, может, он пошел прямо на детскую площадку с Патриком с продлёнки. Я знаю, что они сегодня договаривались. Вы там проверяли?» Элоиза поднялась и надела брюки и кожаную куртку. «Да ну нет», — продолжил доктор. «Никто его не забирал. В этом я во всяком случае уверен, потому что сегодня забирать должна жена» а она все еще на работе, и... «Да, но я не могу». «Ладно. Да, окей. Скоро буду». Элоизе было слышно, как он повесил трубку и набрал номер. «Привет, это папа. Ты где?» «Перезвони сразу же, как получишь это сообщение. Хорошо?» «И еще один звонок. Это я. Ты забирала Лукаса?» «С продленки только что звонили. Он после школы не появлялся?» Элоиза уловила нарастающую панику в его голосе, она сдавливала его все сильней. Она обратила взгляд на фото в рамке, стоявшей на подоконнике. На картинке врач выглядел моложе, чем сейчас, но Элоиза могла узнать его мягкий взгляд и отчетливую линию подбородка. Он обнимал красивую женщину с русыми волосами, одетую в летнее платье цвета сливочного масла, с бретельками на загорелой коже. Между ними стоял ребенок на вид лет 3-4 и вдохновенно размахивал итальянским флагом. "Я сейчас туда", прозвучало с другой стороны стеклянной матовой двери. "Давай успокоимся. Он, чтоб его, должен быть где-нибудь в школе". Ужас в его голосе напомнил Элоизе, что она никогда не смогла бы так жить Страхи, страхе, неся ту ответственность, которую означает ребёнок, ту извимость, которая вторгнется в её жизнь. «Лучше уж ничего не чувствовать». Она забрала таблетку с подносика, завернула ее в салфетку и сунула в карман. Затем, набросив сумку на плечо, покинула клинику.